Чудесная рубашка. Служил в полку бравый солдат. Получил из дому сто рублей. Проведал протофельд фебель. Занял у него деньги. А когда пришло время рассчитываться, то вместо всякой уплаты дал ему сто палок в спину. — Я де твоих денег не видал, и всклепал ты на меня затейкою. Зря. Солдат осердился, И бежал в темный лес. Лег был отдохнуть под дерево, глядь, летит шести главы змей. Прилетел, расспросил солдат про его житье-бытье и говорит, «Чем тебе, польс таскаться, наймись ко мне на три года!» «Изволь», — отвечает солдат, — «ну, садись на меня!» Солдат стал навьючивать на змея весь свой скарб. «Эх, служивый, зачем берешь с собой эту дрянь? Что ты, змей?» Солдата и за пуговицу сильно бьют. Так как же ему свой скарб покинуть? Змей принес солдата в свои палаты и наложил на него такую службу. — Сиди у котла три года, огонь разводи да кашу вари. А сам улетел на все это время по свету странствовать. Работа нетрудная. Подложит солдат дров под котел и сидит себе водочку попивает да закусками заедает. А водку кузмей не то что нашинская, а куды и забористая. Через три года прилетел змей. Что, служивый, готов ли каша? Должно быть готово. Огонь у меня во все три года николи не погасал. Николи никогда. Змей съел весь котел за единый раз, похвалил солдата за хорошую службу и нанял его на другие три года. Прошло и это время. Змей съел кашу и оставил солдата еще на три года. Два года варил солдат кашу, а на исходе третьего вздумал, что ж я живу у змея девятый лет, все ему кашу варю, а какова она и не попробовал, дай отведаю. Поднял крышку, а в котле фельдфебель сидит. Хорошо ж, думает, уж я от тебя, дружок, потешу, удружу за твои палки. И ну таскать дрова, под котел подкладывать как можно больше. Такой огонь развел, что не только мясо, все косточки разварил. Змей прилетел, съел кашу и похвалил солдат. Ну, служивый, прежде была хорошая каша, а теперь этого лучше уварила а? «Выбирай себе в награду, что полюбится!» Солдат глянул туда-сюда и выбрал богатырского коня и рубаху из толстого холста. Рубаха была не простая, а волшебная. Только надень ее, богатырь будешь. Солдат едет к одному королю, помогает ему в тяжелой войне и женится на его прекрасной дочери. Только королевне было не по сердцу, что выдали ее замуж с простого солдата. Свела она шашни с соседним королевичем, и, чтобы дознаться, в чем заключается богатырская сила солдата, стала к нему подольщаться. Выведала, улучила минуту, сняла с сонного мужа рубашку и отдала королевичу. Тот надел на себя волшебную рубаху. Ухватил меч, изрубил солдата на мелкие части, поклал их в кулек и приказал конюхам, — Возьмите вот этот кулек, прицепить к какой-нибудь кляче и гоните ее в чисто поле. Конюхи пошли приказ выполнять, а солдатский-богатырский конь обернулся к клячью и сам к ним на глаза лезет. Взяли они, прицепили к нему кулек и погнали коня в чистое поле. Богатырский конь быстрее птицы пустился, прибежал к змею, остановил своего дворца и три дня, три ночи без устали ржал. На ту пору змей крепко-крепко спал, на силу проснулся от конского ржания и топта, вышел из палат, заглянул в кулек и ахнул. Взял изрубленные куски, сложил вместе, обмыл мертвую водою, солдатское тело сросло Взбрызнул живою водою, и солдат ужил. — Фу, — говорит, — как я долго спал. — Долго б ты спал, если б не добрый конь, — отвечал змей, и выучил солдата хитрой науки принимать на себя разные виды. Солдат обернулся голодом, полетел к королевичу, с которым его неверная жена стала вместе жить, и уселся на кухонное окошечко. Увидала его молодая стряпка. «Ах!» — говорит, — какой хорошенький Голубок! Отворила окно и впустила его в кухню. Голубок ударился об пол и стал добрым молодцем. «Услужи мне, красная девица, я тебя замуж возьму. Чем же тебе услужить? Да будь с королевича толстого холста рубашку. Да ведь он ее никогда не сымает. Разве только сымает, когда в море купается». Солдат расспросил, в которое время королевич купается. Вышел на дорогу и сделался цветочком. Вот идут королевич с королевную на море, а за ними стряпка с чистым бельем. Увидал королевич цветок и любуется, а королевна сейчас догадалась. Ах, ведь этот проклятый солдат перекинулся! Сорвала цветок и давай его мять да листочки обрывать! Цветок обернулся малою мушкою и спрятался незаметно у стряпки за пазух. Как только королевич разделся, да полез в воду, мушка вылетела и обернулась ясным соколом. Сокол подхватил, унес рубашку, а сделавшись добрым молодцем, надел ее на себя. Тут солдат взялся за меч. Предал смерти и жену-изменщицу, и ее любовника. А сам женился на красной девице молодой стряпке.